Глава 33. Лично. Аля. Из моих слов Макар не понимает ровным счётом ничего. Ничегошеньки. Каждое утро в мессенджере я обнаруживаю доброе утро Алечка, вечером по желанию сладких снов и его вариации. Ежедневно в полдень звонит курьер, трижды, не дожидаясь ответа, ставит очередную корзину с розами рядом с дверью и ретируется. Выходя из квартиры, я привычно фыркаю. Сама уж и не знаю, зачем, ведь вроде как формально я Макара простила и, задрав нос повыше, ухожу по делам. На обратном пути то и дело встречаю Любовь Романовну с неизменным поливеризатором и лейкой. Она явно нашла себе занятие по душе. Разговор наш выглядит примерно так. «Алечка, может, хотя бы эти цветочки в квартиру поставишь?» Посмотри, какие свежие, пышные. Они же домой так и просятся. Можете поставить к себе, Любовь Романовна? Да как же к себе-то, если их тебе подарили? Подружка бабушки цокает и покачивает головой. Поднимает корзину, переносит поближе к окну и еле слышно приговаривает. Ох, яблочко от яблоньки недалеко падает. И как после этого в судьбу не верить? Ну, прям как Мишка этот твой ухажёр, надо же. За две с половиной недели Макара облагораживает нашу парадную. Лестничные площадки с первого этажа по четвёртый заставлены цветами. И мне уже кажется, так будет продолжаться вечно. Но сегодня что-то идёт не так. Начинается с того, что в 7 часов я не обнаруживаю в телефоне доброго утра. На душе сразу становится как-то тоскливо. Ну, непорядок же. Непорядок. Первая реакция — культурно поинтересоваться у Макара, где моё пожелание. Я успеваю даже настрочить сообщение, но вовремя одумываюсь. В конце концов, доброе утро — дело добровольное, и если уж оно исчезло, я не имею права требовать его обратно. Когда в полдень не раздаётся звонок от цветочного курьера, настроение портится окончательно. Я честно пялись в глазок минут 15, но никого не вижу. Пострадав ровно час и 15 минут, отправляюсь на собеседование в весьма крепенькое рекламное агентство — Прямо скажем, без особого энтузиазма. И зря. Прямо на собеседовании руководитель сообщает, что я ему понравилась, и в случае согласия меня ждут на рабочем месте уже в понедельник. Всю дорогу домой я едва не прыгаю от счастья, ведь теперь я не просто помощник, а младший сотрудник креативного отдела, и только выходя из метро вспоминаю о потерявшихся добром утре и цветах. Радость размазывается, словно тушь под дождём, и дорога по Невскому проходит в смешанных чувствах. Что же станет с моим настроением, если Макар лишит меня ещё и сладких снов? До родной гончарной остаются считанные метры. Бросаю несчастно-счастливый взгляд на огромное красное пятно, что мельтешит на рекламном экране на крыше дома, и... в тот же миг застываю, как вкопанное. Сердце замирает, а затем заходится так, что впору опасаться как бы чего ни вышло. На экране бежит строка. «Аля, дай мне шанс». Бежит снова и снова. Ёлочки родненькие, это что же происходит? Мысли становятся нечёткими, и мне приходится проявить недюжинное упорство, чтобы начать хоть что-то соображать. Так, буду рассуждать логически. Какова вероятность, что в нашем районе живёт ещё одна Аля? Высокая, определенно. Какова вероятность, что у нее есть кавалер, выпрашивающий еще один шанс с помощью рекламного ролика? Наверняка выше, чем то, что пришло в мою безумную голову. Потому что я вдруг ненароком подумала... Подумала? Что это послание для меня? Прочитав сообщение еще разок, ну ладно, ладно, расков двадцать, не меньше, возобновляю шаг и будто в дурмане плыву к дому. Как всегда, обхожу здание старца и проскальзываю во двор. Вокруг кружат листья, красные, белые. Стоп. Что ещё за листья? Торможу, словно автомобиль, перед выскочившим на дорогу лосем. Поднимаю голову вверх. Листопад продолжается. Присмотревшись, различаю танцующие в воздухе лепестки роз. Ловлю один, чтобы удостовериться, что он настоящий. Безумие какое-то. Нерешительно иду дальше. Лепестки падают прямо передо мной, провожая до двери парадной. Оглядываюсь вокруг никого. Захожу внутрь и столбинею. Перила лестницы украшены цветочной гирляндой, а ступеньки покрыты покрывалом из тех самых лепестков, что падали с неба. Мне не хватает воздуха. Сердце бьётся так быстро, будто готовится к взлёту. Я боюсь поверить в то, что вижу. На ослабленных ногах поднимаюсь на четвёртый этаж. Прямо у моих дверей стоит огромная корзина красно-белых роз, из которой выглядывает алый конверт, перевязанный белой лентой. Трясущимися пальцами беру его и открываю. Достаю открытку. На белоснежной бумаге искусно выведено то же самое послание, что я видела на экране. «Аля, дай мне шанс». Переворачиваю. Читаю надпись на обратной стороне. «20.00». Белый лимузин у твоего дома. Голова идёт кругом. Неужели всё это происходит наяву? Дверь сзади скрипит, и пожилой голос вырывает меня из дурманящей неги. «Ну, наконец-то открыла, деточка! Я уж думала, ты снова конверт проигнорируешь!» «Что?» — непонимающе отвечаю я, поворачиваясь к соседке. «Я говорю, правильно ты сделала, что, наконец, в конверт заглянула. Сколько можно им пылиться?» «О чём вы, Любовь Романовна?» «Соседка таращится на меня, словно на неразумную». «О конвертах тех, что в цветах». «Смотрю на неё. На цветы. Снова на неё». «Я специально корзины отвернула, чтобы соседи любопытства не проявляли. Ты же их знаешь». «Вечно свой нос суют, куда не просят», — показывает пальцем на выстроившуюся у окна цветочную очередь. «Ты же специально конвертики не открывала, так ведь, Алечка?» Нервно хихикнув, направляюсь к одной из корзин, осматриваю её и действительно замечаю, что в цветочных зарослях что-то есть. Небольшой конвертик молочного цвета. Тяну за уголок, вскрываю. Выуживаю аккуратную карточку размером с визитку, на которой выведено каллиграфическим почерком «Аля, дай мне шанс». Рядом покоится согнутый пополам билет в кино двухнедельной давности. Недолго думая, перехожу к следующей корзине. Ровно на том же месте обнаруживаю ещё один конверт. «Всего один шанс, прошу». В горле встаёт ком, когда я извлекаю просроченный билет в оперу в Мариинский. Словно в ускоренной съёмке, двигаясь к третьей корзине, нахожу приглашение в филармонию к четвёртой билет в планетарий. Сбегая вниз на межэтажную площадку, осматриваю пятую, шестую, седьмую корзину. Везде нахожу просьбы о шансе и очередные билеты. Между первым и вторым этажами распечатываю последний конверт, а хапка вскрытых конвертов и просроченных приглашений едва держится в руке. Опускаюсь на ближайшую ступеньку и прижимаюсь головой к цветочной гирлянде, устремляя взгляд ввысь на каскад из цветов. «Это что же получается?» «Макар ждал меня каждый день?» «Каждый, ёлочки, родненький день?» «А я его игнорировала, не отвечая ни да, ни нет?» «Вот это выдало так выдало!» Интересно, что бы Макар подумал, возмутись я сегодня по поводу неприсланного доброго утра. Наверное, решил бы, что я совсем потеряла совесть. Представляю его лицо и начинаю хохотать. Ёлочки, да я бы сама от себя сбежала, сверкая пятками. Отсмеявшись, поднимаю выпавшие из рук конверты и билеты, встаю и, едва касаясь ногами ступенек, мчусь наверх. Надеваю своё самое эффектное маленькое чёрное платье. Ладно, не такое уж и маленькое, но зато подходящее для большинства вечерних и дневных случаев. Кто знает, куда я направляюсь. Волосы распускаю и освежаю макияж. Ровно в 8 выхожу из дома. У дверей меня встречает водитель в костюме и фуражке. Тревожусь, что сейчас и правда увижу неповоротливый лимузин с Макаро Но, к счастью, карета оказывается попроще. Всего-то какая-то легендарная иномарка. Водитель заботливо помогает устроиться на заднем сиденье и, гордо задрав подбородок, садится за руль. Отъезжает. Наша породистая железная лошадь привлекает всеобщее внимание. Мчимся по Литейному проспекту, переезжаем мост и сворачиваем на набережную. За 20 минут мои ладони успевают вспотеть и обсохнуть, пальцы подражать и успокоиться... Ноги постучать, опол и расслабиться. Когда автомобиль паркуется рядом со старинным кирпичным зданием у Большой Невки, сил волноваться уже нет. Водитель неспешно выходит из машины и эффектно открывает дверь. Как можно изящнее выползаю, кто знает, сколько глаз за мной наблюдает. Впрочем, осмотревшись, убеждаюсь, что лишь одни. Встречающего у входа молодого администратора. Добро пожаловать. Хорошо поставленным голосом говорит он. «Вы Аля?» Благородно киваю и как бы невзначай интересуюсь. «Простите, а куда я пожаловала?» «К нам». «К вам куда?» «Сюда», — загадочно отвечает Джук. «Прошу за мной». Осознав, что от этого словесного скупердяя объяснений не добиться, молча следую за ним. Мы заходим внутрь вполне облагороженного здания, дизайн которого намекает, что раньше здесь был какой-то завод. Осмотреться не успеваю, меня ведут к лифту, нажимают на кнопку пятого этажа и сопровождают наверх в полной тишине. Выходим из лифта и поднимаемся на крышу. Администратор мгновенно ретируется, оставляя меня в одиночестве и недоумении. Поворачиваю голову, чтобы осмотреться, и мысли мотыльками разлетаются в стороны. У парапета, спрятав руки в карман и брюк, стоит высокий, статный мужчина. Тот самый, что не выходит из моей головы. Соблазнительный и прекрасный, как девичья мечта. Макар. Аля. В бархатном голосе звучит такая нежность, что моя и так изрядно расшатанная оборона рушится окончательно. Ты приехала. Сердце стучит, словно бешено строчащая швейная машинка. Облизываю пересохшие губы и говорю первую пришедшую на ум «Кто-то должен был тебе сообщить, что в парадной больше нет места для цветов?» Нас разделяет несколько метров, но даже отсюда я замечаю, как в серых глазах Макара пробегают лукавые искорки. «Ничего. Есть ещё площадка под окнами». Его губы трогает лёгкая улыбка. Мои тоже. «А ты смельчак. Соседи войну ведут за парковочные места. Представляешь, что будет, если ты заявишься туда с розами? Да они тебя с твоими же цветами и переедут». «Какой у вас криминальный район». «Ну вот что ты смеёшься? Не понимаешь, разве, насколько всё серьёзно?» Макар подходит ближе, бесцеремонно вторгаясь в моё личное пространство. Впрочем, складывается впечатление, что пространство очень даже не против. Я давно уже это понял, Аля. Понял что? Хлопаю глазами, подозревая, что говорит он не о соседях. Склоняет голову, избавляясь от последних сантиметров, и будоражащий шепчет на ухо. Насколько всё серьёзно. Глаза цвета скал впиваются в меня тончайшей иглой и высасывают остатки самообладания. И я ждал тебя каждый день, каждый вечер, а ты всё не приходила. Шепчет он. «Скажи, как можно выглядеть ангелом и одновременно быть такой жестокой?» «Решаю не объяснять, что ноги моей жестокости растут из незамеченных приглашений. В конце концов, недоступны казаться куда приятнее, чем слепой». «Надо же было позаботиться о твоём досуге», — лепечу я. Макар удивлённо приподнимает бровь. «Видишь, как насыщенно ты проводил вечера?» «Ты имеешь в виду...» «Одиноко?» «Разнообразно». «Разнообразия мне теперь хватит на год вперёд», — смеётся он. «Вот и я говорю, сплошная польза». Макар смотрит на меня, не моргая. В глазах колышется пламя. «Знаешь, а ведь я никого никогда не добивался так, как тебя». Слова его звучат настолько искренне и обжигающе, что меня лихорадит. «Ты невероятная, Аля. Таких, как ты, больше нет». Тут. «Не поспоришь», — поддакиваю я, вспоминая с горящими щеками своё неадекватное поведение. «Я так рад, что ты всё же пришла. И мне бы промолчать, но любопытный язык слишком чешется. А если бы не пришла? Что тогда?» Руки Макара обвивают мою талию и притягивают вплотную. «Не то чтобы я перестаю соображать, просто мир вокруг теряет чёткие очертания». Сердце больше не напоминает швейную машинку, а грохочет похлеще отбойного молотка. Тогда завтра я ждал бы тебя снова. Омут серых глаз поглощает последние нотки сопротивления, а от сладких слов кружится голова. Порочная мысль о поцелую наконец приходит в голову Макара, и его губы касаются моих. Тело моментально становится лёгким, как пёрышко, а я растворяюсь в ощущениях, словно сахарная вата в воде и проваливаясь в сладкую бездну удовольствия. «Я так скучал по тебе», — говорит он на мгновение, отрываясь от моих губ. «Я тоже», — мурлычу в ответ. Задремавший было здравый смысл высовывает лохматую голову и поспешно добавляет «совсем капельку, да, не больше». В глазах Макара пробегает смешинки. Он прислоняется лбом к моему лбу, помолча пару секунд спрашивает. «Как насчёт ужина?» кивает в сторону изумительно прозрачного купола на крыше, украшенного изящной цветочной композицией и тысячами мерцающих гирлянд. Сквозь стекло виднеются белоснежные кресла и изысканно накрытый стол. Градус романтики зашкаливает. «Ну, такой ужин грех отдавать врагу», — брякаю я. Макар улыбается, как умеет только он один, сжимает мою ладонь и ведёт к мерцающему куполу. В метре от двери останавливаюсь, он тормозит следом. «Постой», — говорю я, — «у меня остался важный вопрос». «Какой?» В глазах Макара светится смесь волнения и интереса. «Почему ты сегодня не прислал мне доброе утро?» Пристально смотрит на меня, а потом разражается таким искренним, заразительным смехом, что я тоже начинаю смеяться. Любуясь разбегающимися мимическими морщинками на его скульптурном лице. Макар притягивает меня ближе и, наконец, отвечает. Потому что я хочу желать его лично. Гладит рукой мою щёку, а после целует так нежно, словно я хрупкий цветок. Из головы выветриваются все вопросы и мысли. Остаётся лишь одна. Главное. Я, Аля Солнцева. Самая счастливая девчонка на свете. Искренне улыбаюсь Макару и тихонечко шепчу ему на ухо. Лично меня устраивает.